На трубке был капитан Миллер. Нашлась Юзен Ричардс. И где? Через два города отсюда. Вы везете ее сюда? Везем, Амос. На труповозке. Она покончила с собой.